В тот вечер я уткнул с мыслью о завтрашнем полете. Проснулся, как всегда, в четыре часа. Проверил, как идет подготовка самолетов. Было темно. Мы терпеливо ждали рассвета, но так и не дождались. Пурга снова налетела на Ванкарем. Днем было темнее, чем ночью. Нельзя отойти ни на шаг от дома. Ветер швырял снег в лицо, забивал голода, болел с ног. Мы снова оказались запертыми, как птицы в клетке. Лишь 10 апреля северо-западный ураган притих, пурга улеглась. Но эти дни мы не потеряли даром, решили одну очень важную проблему. Мы знали, что в лагере нас ждали ещё 86 человек. Когда мы их вывезем, погода изменчива, день короток. Насколько же растянется наша работа, если брать на самолёт по 3 человека, придётся сделать не менее 30 рискованных посадок и взлётов. Нельзя ли изменить эту невесёлую перспективу? думали, искали и придумали. По крыльям самолётов моего и Молокова привязали к бомбодержателям парашютные ящики. Сделаны они из фанеры cigarобразной формы, не очень длинные, метра полтора. Я забрался в ящик, проверил, как там будет чувствовать себя человек. Не очень удобно, но сносно. Теперь наши двухместные Р-5 стали шестиместными. Когда мы вновь прилетели в лагерьцы пассажирами, и я доложил от Юрьича Шмидта о нашей рационализации, он говорит, что её одобрил. Тут же распорядился в парашютные ящики подбирать людей помоложе и невысокого роста. Машины выдержит перегрузку, задал единственный вопрос: "Вот, Юрьич". Я успокоил его, хотя сам внутренне очень волновался. Как сейчас помню свой первый взлёт в тот день. Перед самыми торосами метров в десяти самолет на минимальной скорости еле-еле оторвался от земли и пошел, покачиваясь с крыла на крыло. Казалось, крыло неминуемо заденет за торосы, но самолет проскочил их, набрал высоту, и только тогда я облегченно вздохнул. Началось регулярное воздушное сообщение по трассе Ванкарем, лагерь Шмидта-Ванкарем. Особенно удачным, радостным был в лагере день 11 апреля. Молоков сделал в тот день четыре полета, а я три. На моем самолете замерзли верхний бачок и трубки водяного охлаждения. Понадобилось два часа, чтобы их снять и очистить ото льда. Все же в тот день я и Молоков вывезли со льдины 35 человек. Радость усилилась от того, что нашего полку прибыло, Вошел в строй самолет «Маврикия-Слепнева». Но и это было не все. Вернувшись из очередного рейса, я увидел на аэродроме в Ванкареме еще одну новую машину, а через пять минут знакомился с летчиком Иваном Доронином. Он рассказал, каких трудов ему стоило добраться до Ванкарема. Сколько дней пробыл в плену у злой мачехи Пурги, и тут же высказал пожелание «Завтра чуть свет летит со мной в лагерь». Еще была одна радостная весть в тот день. На мыс Северный благополучно прилетел Михаил Водопьянов. Вечером мы долго беседовали с Иваном Васильевичем Доронином. Летчик он опытный и хорошо знает, что с Арктикой шутить нельзя. Окончательно договорились, что завтра в лагерь летим вместе, моя машина будет ведущей. Утром 12 апреля вылетели. На льдину я сел первым. Вслед за мной вполне благополучно села Доронин. Приняли на борт пассажиров, начали взлёт. И тут с машиной дорожной случилось то, чего я каждый раз так опасался. Самолёт наскочил на доросы и, поломав шасси, неуклюже остановился посредине аэродрома, разделив пополам и без того узкую взлётную полосу. Для взлёта остался узенький коридор шириной не более 30 м. Ни разу в жизни я ещё не взлетал при таких условиях. Машину дорожно-но с поломанными шасси оттащить в сторону не по силам, а ждать, когда будут отремонтированы шасси, означало наверняка потерять весь день. Решил взлетать. Была ли в этой аварии вина дорожная? Конечно, нет. На резиновой полосе образовалась заструга, вернее, намёрзший ночью бугор. На пробеге лыжи попала прямо на него, и самолёт по инерции круто развернуло после чего лыжа врезалась в другое препятствие в итоге поломка Иван Васильевич остро переживал случившееся не раз и не два он мне рассказывал как всё произошло ему опытному лётчику эта поломка казалась особенно обидной а в том что он был опытнейшим лётчиком убеждает его лётные биографии